Глава шестая. На следующий день президент поднялся на полчаса раньше обычного. Быстро вскочив с кровати, он сделал пятиминутную зарядку, облился холодной водой из под крана, побрился и выпил чашку кофе. Жена сонно заворочилась в постели. Она была совой, ее даже силы нельзя было поднять с постели раньше девяти. Облачившись в легкий спортивный костюм, Дмитрий Владимирович достал из под кровати маленький серый дипломат поцеловал щеку, слегка похрапывающую жену и, пройдя длинным безлюдным коридором, толкнул дверь в спортзал. Огромное помещение, сплошь заставленное всевозможным спортивным оборудованием, было безлюдно, если не считать здоровяка под два метра ростом в джинсах и майке, лежавшего на стенде для тяжелых атлетических упражнений. Могучие покатые плечи придавали его фигуре почти коническую форму, да на таком медведе, Плохо сидел бы даже хорошо отутюженный пиджак. При каждом подъеме штанги, с несколькими пудовыми блинами на концах, похожий на валу человек, издавал шумный выдох. «Здорово, Андрей», — сказал президент, подходя к стенду. «Спасибо, что приехал». Здоровяк поставил штангу, приподнялся на кушетке и протянул короткопалую лапищу. «Привет, Диман». В его лице было что-то мефистофелевское. Длинный, кослявый заостренный подбородок, глубокий треугольный вырез ноздрей и клинышек светло-русых волос между огромными залысинами. Президент усмехнулся. Никаких тебе официальных, товарищ президент, господин президент или уважаемый Дмитрий Владимирович. Просто Диман, старый надежный друг, никогда не заискивающий ни перед кем и поныне не ищущий расположения вышестоящих. Что, не ожидал оказаться в Кремле, дрозд? Андрей Дроздов шумом выдохнул «Ха», и глухое эхо от этого выдоха пронеслось по пустому помещению. Бывало и хуже. «Как твой бизнес?» — Дроздов усмехнулся. «Цвел и пахнул, пока не разразился кризис. Пришлось переквалифицироваться в частные детективы, покуда выкручиваюсь. Но жуть как хочется послать правительство по матери. Из-за президента, ты хочешь сказать? Что, кстати, говорят обо мне? Прости». Слухами не интересуюсь. Тебе не интересно узнавать новости о своем старом друге? Помнишь, как куролесили в университете? Первую минуту разговора президент старался занять чем-нибудь незначительным, веселым, желая скрыть за этой мишурой свою озабоченность и одновременно пытаясь понять, в каком состоянии находится его собеседник. Ты был лучшим на факультете, да и потом делал большие успехи в разведке. Дослужился до майора, кажется если бы не смерть Маши. Дело не в этом. Я ушел из ГРУ сразу после распада СССР. Разведка развалилась вместе со всей страной. Не хотелось оставаться на ее гниющих остатках. Все спецы ушли. А я что? Как дочь. Растет потихоньку. Где она? На юридическом. ЛГУ, надеюсь? Президент помолчал. Значит, пошла по твоим стопам. Это хорошо. Жаль, Маша не видит. На курсе она была самой красивой, Я и сам заглядывался. Ты вытащил меня из моей дыры, чтобы поговорить о прошлом? Нетерпеливо спросил здоровяк, сердито взглянув на него. Или ей что-то поважнее? Слушай, у меня есть бутылочка бурдо. Дмитрий Владимирович выдержал этот взгляд прямо от саркази. Сейчас посидим, разопьём, как два старых хрыча. Спасибо, не пью. Надеюсь, не потерял прежние навыки. — А ты не забыл, как кататься на велосипеде? — Глупый вопрос. — Вот именно. Рефлексы, конечно, не те, но мозги хоть и со скрипом крутятся. Президент открыл серый дипломат и протянул другу находившийся там ноутбук. — Вот посмотри, а я пока сделаю свои километры на велосипеде. Дроздов разложил ноутбук на кушетке и не отрывался от него в течение всех десяти минут, пока Дмитрий Владимирович усердно крутил педали. Счетчик на приборе показывал пятый километр, когда Дроздов поднял потрясенный взгляд на президента. Ну, что скажешь? Довольно усмехаясь, спросил тот. Здоровяк пробормотал. Прямо полеты во сне и наяву. Закрытое финансирование, секретное исследование, подводная база, геотектоническое оружие. Рэй Брэдбер отдыхает. Тебе это кажется выдумкой? Хотелось бы верить. Нет, похоже, это реальность. Во всяком случае, по Японии как они утверждают, им удалось снести. Чего они хотят от тебя? Шантаж, полагаю. Других причин не вижу. Позволь мне досмотреть, осталось немного. Через две минуты Дроздов закрыл ноутбук и сел на кушетке, пристально глядя на президента. Ты никому не рассказал об этом? Даже своей охране? Возможно, я чересчур перестраховываюсь, но этот человек прошел через мою охрану, как нож свой с масла. И он упомянул... «Еще про девятерых, внедренных во всевластные структуры страны. Это показывает, насколько близко они подобрались ко мне. Если я начну действовать официально, и секрет выйдет наружу, представляешь, какой вой поднимется в мире? Русские идут!» Дроздов кивнул, сочувственно нахмурился и сжал губы. «Поэтому ты решил вызвать меня?» Он откинулся огромным телом на сиденье. Теперь, когда он узнал, что от него требуется, почувствовал себя немного легче. «Здесь изображен человек, который идет рядом с тобой на лыжах. Это тот самый?» «Да. Когда я возвратился в охотничий домик, там находился фотокорреспондент, который снимал меня на лыжне. Я попросил его показать снимки, и он сделал дубликаты в обмен на мой автограф. «Так что же ты хочешь от меня?» «Узнать, кто входит в девятку?» «И только!» у Дроздова загорелись глаза. «Никакой информации насчет подводной станции. Когда они будут у меня в руках», — сжав ладони в кулаки, сказал Дмитрий Владимирович глухим голосом, — «я вытрясу из них все, что мне нужно. Выложат, как на блюдечке». «Хочешь знать мое мнение?» — негромко сказал Дроздов. «Я бы каждому дал героя». «Возможно, я так и сделаю», — ответил президент с холодной усмешкой. «Но не раньше, чем они окажутся в моих руках». И к какому сроку японцы отправляются в Курильский пролив через 29 дней? Наша экспедиция запланирована на день позже. К этому времени «девятка» должна быть нейтрализована. Они обязаны быть у меня в кулаке, по крайней мере за 24 часа до нашего соприкосновения с японцами. Месяц не так уж и много, чтобы найти девять человек. По трое суток на брата. Президент слабо улыбнулся. Ничто на этом свете не дается легко. Лучше скажи, что тебе потребуется. Дроздов на секунду задумался. Во-первых, документ, дающий возможность прохода в любые двери. Тебе выдадут устоверение сотрудника ФСБ. Не годится. Вот как? Удивился президент. ФСБ для тебя ничего не значит. Конечно, прикрытие по их линии желательно, но хотелось бы чего-нибудь более существенного. Что, если я назовусь... Твоим двоюродным братом. В нашей стране родство ценится гораздо больше. Президент помедлил, потом кивнул головой. Что ж, согласен, породнимся, на короткое время, естественно, что, во-вторых, кредитная карта с неограниченной суммой. Любой банк, расходы не ограничиваются. И третье условие постоянный доступ к твоему телу. Я прикажу освободить для тебя личную линию. Сможешь докладывать любое время днем и ночью. — Ещё вопросы? — Да, есть. Один. — Как их брать, живыми? Или... — Гроздов не закончил. — Президент небрежно отмахнулся. — Оставляю на твоё усмотрение. Андрей усмехнулся. — И так осталось восемь. — Восемь? — Дмитрий Владимирович удивлённо поднял брови. — Я не ослышался. — Ты сказал восемь? — Да. — Один, полагаю, уже есть. — Разве? Почему ты так считаешь? — Он же оставил тебе взрывчатку. Понимаю, кивнул президент. Экспертиза, к сожалению, никаких следов не обнаружила. Нет отпечатков, ни ДНК. Это неважно. Дроздов протянул ему фотографию. Если у вас есть снимок человека, значит, у вас есть и сам человек. Не понял. Система Сторм. Что? Система тактико-оперативных, разыскных и информационных мероприятий. Сокращенно Сторм. Регистрирует любую персональную информацию. Я знаком с ней еще по ГРУ. Достаточно пробить по ней снимок человека, и она идентифицирует его, если только он когда-либо попадал на камеру видеонаблюдения. — Черт возьми! — воскликнул Дмитрий Владимирович. В его голосе появились нетерпеливые нотки. Чувствует именно тот человек, который мне нужен. Он взволнованно заходил по комнате. — Как все просто. Я хочу проверить немедленно. — Пожалуйста. «Где у тебя компьютер?» — президент задумался. «Ближайший в комнате сына». «Он подключен к сети? Пойдем посмотрим». Президенту не хотелось признаваться, что он еще слабо разбирается в компьютерах. «И все равно девять!» — с досадой воскликнул Дроздов, глядя на мужское лицо, появившееся на экране. «Девять?» — переспросил Дмитрий Владимирович. Он уставился в экран. Оттуда на него смотрел улыбающийся молодой мужчина с русыми волосами и голубыми глазами. Хотя фотография была сделана много лет назад, явное сходство с человеком, встреченным на лыжне, бросалось в глаза, тот же высокий лоб, упрямо сдвинутый к переносице брови и плотно сжатый рот. Текст под снимком гласил, «Академик Академии наук СССР Олег Львович Бармин родился в 1940 году в Москве. В 1961 году окончил МФТИ. Работал в НПО «Нептун» заместителем главного конструктора КБ подводной техники «Борей». Погиб в 1982 году в авиакатастрофе. — Сукин сын, — выругался Дмитрий Владимирович. — Он инсценировал свою смерть, чтобы развязать себе руки для работы над проектом. — Отличная идея, — одобрил Дроздов. — Никто не будет искать погибшего человека. Порвав со своим прошлым, Он мог рассчитывать на полную свободу. «Это так, но в таком случае тебе все равно придется искать девятерых. Мертвец не в счет. Сего, думаешь, начать? Полагаю, семьи? Кто-то же у него должен остаться?» Президент протянул ему руку. «Главарь мне нужен живым. Возьми, его, Андрей. Он ключ к остальным. Найди и приведи этого сукиного сына ко мне, прежде чем он поставит на уши весь мир».